Глава 11. В Европе тем временем люди тоже не сидели без дела. 9 апреля 1940 года Германия вторгается в Данию и Норвегию. В Дании немцы морскими и воздушными десантами беспрепятственно занимают все важнейшие города и за несколько часов уничтожают датскую авиацию. Под угрозой бомбардировок гражданского населения датский король Кристиан X вынужден подписать капитуляцию и приказывает армии сложить оружие. После капитуляции Дании Великобритания и США оккупируют ее заморские владения: Фарерские острова, Исландию и Гренландию. В Норвегии немцы 9-10 апреля захватывают порты Осло, Транхейм, Берген, Норвик, а 14 апреля англо-французский десант высаживается в Норвегии. 19 апреля союзники начинают наступать на Транхейм, но терпят неудачу и в начале мая выводят свои силы с центральной Норвегии. А в начале июня западная коалиция – эвакуируют свои войска из Норвегии, и 10 июня 1940 года Норвегия капитулирует. 10 мая 1940 года Германия вторгается в Бельгию, Нидерланды и Люксембург. Люксембург героически сдается практически сразу 10 мая. Немецкие войска, не останавливаясь, двигаются дальше через Орденны и уже 13 мая вторгаются в северную Францию. Правительство Нидерландов капитулирует 15 мая. Запоздалые атаки французов, для которых немецкий удар через Орденна стал полной неожиданностью, не в состоянии сдержать наступление немецких войск. И 20 мая немецкие дивизии достигают под Пдыкале и поворачивают на север, в тыл армиям Западной коалиции. 24 мая английские дивизии несколько французских окружены под Дюнкерком. Внезапно Гитлер останавливает войска, позволяя англичанам эвакуировать свои силы из-под Дюнкерка. Британцы бросили на берегу все тяжелое оружие, технику и все запасы. Зато смогли эвакуировать в Англию большую часть личного состава своего экспедиционного корпуса. Такого выверта немецкой тактической мысли я понять не могу. С другим-то они так не церемонились. Тем временем 28 мая капитулирует Бельгия. Теперь Франция остается один на один со своими врагами. А 10 июня 1940 года Италия объявляет войну Англии и Франции, ее войска вторгаются на юг Франции, но продвинуться далеко не смогли. Вояки из потомков древних римлян всегда были неважны. Китайцы, на мой взгляд, и то были похрабрее. 14 июня немцы входят в Париж, который французы сдают без боя. И уже 22 июня 1940 года Франция капитулирует. Французы соглашаются на оккупацию большей части своей территории, роспуск почти всей своей сухопутной армии и интернирование всей своей авиации и флота. Англичане в очередной раз показывают свое истинное лицо двуличных джентльменов. И 3 июля 1940 года британский флот и авиация в рамках операции Катапульта наносят удар по французским кораблям в Мерс-эль-Кебире. К концу июля британцы уничтожают или нейтрализуют почти весь французский флот. В ответ 10 июля на неоккупированной территории Франции возникает новое государство Виши, взявшее курс на сотрудничество с Германией и её союзниками. Очень уж англичане обидели французов, если они пошли на такие крайности, как союз с Германией чисто эмоциональных можно понять. Верные союзники англичане сначала бросают французов на поле боя, а потом еще и флот топят. Да тут любовь с Белениц затаит обиду. Хотя были среди французов и такие, что пошли в отряды сопротивления против немцев. Движение сопротивления возглавил генерал Шарль де Голль. Но большинство французов деголевцев не поддержали. На них вообще как на клоунов смотрели. Я сидел за столом в своём рабочем кабинете и делал черновые наброски плана по расширению флотских сухопутных сил. Недавно вернулся с инспекционной поездки по наземным подразделениям. Картина, открывшаяся передо мной, была просто простодручающей. Японии скоро предстоит вступить в войну с западной коалицией и вести боевые действия на обширных морских просторах, проводя при этом многочисленные десантные операции. А у нас нет нормальных десантных сил для этих самых морских десантов. И как только японцы умудрились в той истории наступать и захватить такие огромные территории в Тихоокеанском регионе, зависеть от армии при проведении десантных операций не совсем не хотелось. Генерал у нас своеобразные, ребята, могут дать салда, могут и отказать, и выкручиваясь, как хочешь после этого. Глупое соперничество армии и флота никуда не делось. А так как именно у императорской армии сейчас сосредоточены все основные сухопутные силы, то она могла диктовать флоту свою тактику. Не дадут генерал нашему флоту солдат и фиг ты захватишь какие-нибудь стратегически важные острова посреди океана. Даже если от этого будет зависеть весь исход войны, наши генералы могут упереться рогом и проявить нездоровую упрямство в этом вопросе. Таких примеров той истории, что я знал, хватало с избытком, поэтому нефиг, Будем создавать свою десантную армию. Сейчас, как таковой морской пехоты у Японии не было. У флота были свои отряды специальных десантных сил у армии свои. При этом настоящий морской пехотой их нельзя называть. Они, конечно, тренировались в высадке на побережье, но без особого фанатизма. Вооружение было самое разнокалиберное и довольно слабое, на мой взгляд. Думаю, что императорский флот до конца не понимал предназначение этого рода войск. Готовили их, конечно, к десантным операциям, но без души и должной организации. По остаточному принципу численность и структура десантных отрядов флота или рекюсентай тоже была довольно странной и варьировалась от 800 до 2000 человек в отряде. Короче, полный бардак. А я-то думал, что только в японской армии царит неразбериха. Хотя, может быть, я и зря придираюсь к нашим десантникам. И надо мной все еще давлеет воспоминание морской пехоты образца 21 века. Значит, будем подгонять японских морпехов под известный мне идеал. Ну, с учетом местной специфики, конечно. Итак, сейчас у флота есть 15 Рикусентай. На их основе мы создадим 20 полков морской пехоты по 3.000 человек в каждом. В состав такого полка будут входить инженерно саперная рота: 120 человек, 6 бронированных инженерных машин СС-2. Артиллерийская батарея: 80 человек, 8 пушек 75 мм тип 90, 8 бронеавтомобилей Хо-Ха. Кстати, эти самые бронеавтомобили со смешным названием очень были похожи на знаменитый немецкий БТР SDKFC 251 Gnomak на колесно гусеничном ходу. Миномётная батарея: 50 человек, 8 минометов, 90 мм тип 94. 4 миномёта 150 мм тип 96, 8 бронеавтомобилей «Хо-Ха». Ремонтный взвод 40 человек, 3 бронемашины серии. Взвод связи 40 человек, Танковая рота. 70 человек, 13 плавающих танков Ками. Медицинский взвод 40 человек. 5 батальонов морских пехотинцев, в каждом по 512 человек. 3 стрелковые роты, в каждой по 12 ручных пулеметов 7,7 мм «Намбу», тип 99. 52 пистолета пулемета 8 мм Намбу тип 100, 12 снайперских винтовок 7,70 мм Арисака тип 99, 52 винтовки 7,70 мм Арисака, И рота тяжелого оружия 15 минометов 50-мм тип 89, 9 станковых пулемётов 13,2 мм тип 93, 3 зенитных автомата 20 мм тип 94, 38 пистолетов-пулемётов 8 мм Намбу тип 100. 90 винтовок 7,70 мм Арисака. Вроде бы оптимальное число людей оружие и техники выбрал. Кстати, меня приятно удивили японские конструкторы оружия. Оказывается, у Японии уже сейчас был неплохой для этого времени пистолет-пулемёт Намбу тип 100 и ручной пулемет Намбу тип 99. Эти скорострельные машинки не уступали лучшим европейским аналогам. Станковый крупнокалиберный пулемет тип 93 под патрон 13,2 мм был тоже довольно неплохим для этого времени. Жаль, что нельзя задействовать более тяжелое оружие и технику, но тогда уже начнутся проблемы при высадке. Тяжелую артиллерию или средние танки без особых проблем высаживать можно только в порту. Да и война нам предстояла в основном в джунглях, а по ним лучше передвигаться налегке. Для морпехов важна мобильность. И того, после реорганизации, мы будем иметь 60 тысяч обычных морских пехотинцев. Для десантных операций это значительная сила. После этого армия не сможет диктовать нам свои условия, а то задолбали уже эти разборки. Так, теперь переходим к десантным транспортам. Тут тоже не все было в порядке. Опять это противостояние армии флота. У флота были свои транспортные корабли, а у армии свои. Причем у флота этих самых десантных транспортов было гораздо меньше. Для высадки даже приходилось использовать временно привлечённые для этого гражданские суда. Хотя японские верфи уже могли производить очень неплохие специализированные десантно-высадочные корабли. У японцев были уже рабочие проекты но вот судов, по ним было построено единицы. Чаще использовали просто слегка доработанные гражданские транспорты. Короче, мрак. Мне очень понравились два проекта. Первый 15-метровый десантный корабль типа Daihatsu. Имеет опускающуюся рампу на носу, водоизмещение 20 тонн, скорость 8 узлов, может вместить один танк или 7 человек или 10 тонн груза. Второй десантный корабль типа т 1 Имеет опускающиеся рампы на носу и корме, водоизмещение 1500 тонн, скорость 22 узла, вооружение 17 зенитных орудий может быть, носителем пяти десантных кораблей типа Дайхацу. При этом выгрузка из Т-1 всех пяти Дайхацу производилась в считанные секунды. Между прочим, именно с этих двух кораблей американцы позднее скопируют свои десантные корабли. Ну, те самые, что так часто будут мелькать на кадрах кинохроники, убеждая всех, что именно США изобрели этот дизайн кораблей. А на самом деле, америк просто позаимствовали эту идею японцев. Правда, американские клоны вышли не такими мореходными с красными Да что там говорить. Десантные корабли США имели довольно посредственные характеристики по сравнению с японскими. Но только японских было в разы меньше. Но надеюсь, что мне это удастся изменить. Завтра надо сходить к вице-адмиралу Суэми Тоэди, который в данный момент занимал должность командующего корабельным строительством, заодно поинтересуюсь насчет остальных наших кораблей, что сейчас находятся на стадии строительства. Так, с водоплавающими все. Теперь переходим к парящим. У японской империи, как у всякой уважающей себя великой державы, был еще один род войск парашютисты. Только большие богатые державы могут себе позволить содержать многочисленные воздушно-десантные войска. У Японии такая игрушка больших мальчиков была. Правда, не уступали по численности советским и немецким парашютным частям, но вот третье место в этом вопросе точно было за Японией. Но и тут все было не слава богу. Угадать в чем дело? Да, да. все та же вражда армии и флота. И опять, как и во многих случаях, рассмотренных ранее, у армии были свои отряды парашютистов, а у флота свои. И было у военно-морских сил японской империи их не очень-то и много. Всего два батальона по 750 человек в каждом. Я решил тут не изобретать велосипед. Вместо двух батальонов у нас будет один полк парашютистов численностью в 3000 человек. В состав полка будут входить: медицинский взвод 40 человек, взвод связи 30 человек, пять батальонов пехотинцев по 406 человек в каждом. 4 стрелковые роты, в каждой по 15 ручных пулеметов 7,7 мм НМБ тип 99, 86 пистолетов-пулемётов 8 мм НМБ тип 100, 15 минометов 50 мм тип 89, 4 станковых пулемёта 13,2 мм тип 93. При этом легкое стрелковое оружие, такое как пистолеты-пулемёты ручные пулеметы, парашютисты будут брать с собой в прыжок А тяжелое вооружение, вроде минометов и станковых пулеметов, будет выбрасываться в специальном контейнере, как это делали в немецких ВДВ. И вот теперь переписываю все, что наработал на чистовик и двигаю к морскому министру. Пускай он выбивает деньги у правительства на мою задумку. Морской министр меня не подвел. он поддержал мою идею. Ему и самому не нравилась зависимость от капризов армии при высадке десанта. Поэтому он с энтузиазмом взялся всячески отстаивать мою идею перед императором и премьер-министром. Он был очень красноречив, наш министр военно-морских сил. Впрочем, премьер-министром сейчас был известный мне адмирал Максумас Юнай. Тот самый, что был моим первым начальником в этой реальности морским министром в 1939 году. Именно с его подачи я получил чин адмирала и должность главком объединенного флота. Так что он не сильно ты упирался. В общем, наш человек на посту премьер-министра это просто праздник какой-то. И уже через две недели вышел указ правительству за подписью императора в котором говорилось о создании новых подразделений морской пехоты и парашютистов. Кроме того, верфи Японии получили новый заказ на строительство большого количества десантных транспортных кораблей для объединенного флота японской империи.